А меня лишь иногда запрягают в телегу. Мне ведь уже за тридцать... 30... В самом деле, удивился доктор, кто бы мог подумать. А, да-да-да, теперь припоминаю. В тот день, когда я прописал тебе очки, тебе исполнилось ровно тридцать лет. Вы устроили в саду праздник, Да, да, да, да. И люки объелся персиками. Хорошее было время. Наш старый добрый падлиний. А кто это с вами, доктор? Спросила лошадь и с опаской посмотрела на Челениху. Он выбер или выдра? Нет, это чулень, вернее, чулениха. Ее зовут София. Она родом с Аляски. Мы сбежали из цирка, потому что ей срочно надо попасть домой на родину. Тише, доктор, шепнула София. По дороге едет почтовая карета. Джон Дулиту проводил глазами фонари почтовой кареты и облегченно вздохнул, когда их свет растаял вдали. Ну, слава Богу, слава Богу, сказал он и обратился к лошади. Загвоздка в том, что нам приходится скрываться. К тому же София не может ходить пешком, а нам во что бы то ни стало нужно добраться до моста Тальбот. Догнать их уже было невозможно. Наконец коляска доехала до реки. Доктор вынес Софи на мост и бросил в воду. «Спасибо тебе, Ярли!» — поблагодарил доктор коня. «Ни в коем случае не возвращайся домой по старой римской дороге. Лучше сверни на проселок, чтобы не встретить погоню». Конь ускакал а доктор спустился на берег реки. Софи ловко и быстро плыла вперед, радостно фыркала и при этом успевала ловить попадавшуюся ей на пути рыбу. Глава вторая. К морю по реке. Итак, самая трудная часть пути осталась позади. Теперь можно было не бояться случайной встречи с сыщиками. А если на берегу реки кто-то появлялся, Софи ныряла и отсиживалась в глубине. Доктор же вырезал себе длинный ореховый пруд и делал вид, что удит рыбу. Но впереди их ждала дальняя дорога, потому что по реке до моря было не ближе, чем от Ашби до моста Тальпот. Река Кипит текла среди живописных берегов. Вокруг расстилались заливные луга, камышовые заносли. Над водой склонялись густые кусты орешника. То тут, то там появлялись крестьянские подводья, и к берегу на водопой выходили коровы и лошади. В таких местах наши путешественники ждали ночи и только в темноте продолжали путь. А там, где было поглубже, София ныряла и плыла под водой, в то время как доктор обходил крестьянские усадьбы стороной и встречался с тюленихой ниже по течению. Плыть по воде в тюленихе было намного легче, чем передвигаться по суше. Зато доктору теперь приходилось туго. Он продирался сквозь густые заросли, с трудом взбирался на высокие холмы, спотыкался о пни, проваливался в ямы и обходил по твердой земле заболоченные низины, чтобы не увязнуть в трясине. Софи и дело останавливалось и поджидала доктора который, как ни старался, никак не поспевал за ней.